Глава седьмая. Винсент Лаурин оглядел контору. Как будто бы все. Кофейник сполоснул, вымыл чашку, стряхнул крошки со стола. Бумаги. Бумаги пусть останутся, надо только сложить поаккуратнее. Унитаз. Налил в унитаз зеленую жидкость из яркой пластмассовой бутылки, повозил щеткой и спустил воду. И пятна на мойке тоже надо вымыть но не чересчур тщательно. Ничто не должно быть чересчур. И преувеличенная неестественная чистота и грязь наводят на одну и ту же мысль — депрессия и отчаяние. Этому человеку надоело жить. А он сам, его тело, достал дезодорант, потер подмышки и зубы почистил. Идентификацию проводят по зубам. Какой-нибудь ко всему привыкший судебный эксперт разложит их в кювете из нержавейки, натянет резиновые перчатки и начнет по очереди брать и разглядывать один за другим его зубы. Пусть обгорелые, пусть окровавленные, но уж во всяком случае без загнивающих остатков еды. Трусы он предусмотрительно надел чистые. Неординарная мысль. Именно трусы определяют память о человеке. Подумать только, на нем были грязные трусы. А может и нет. Ничто не имеет значения. Но хочется умереть чистым. И летная форма. Собственно, из летной формы только куртка. Темно-синяя, с массой карманов. Что же касается брюк одно дело, когда проводишь экскурсию Лапландии с высоты птичьего полета, когда брюки костюмные с отутюженной складкой. А если летишь в какой-нибудь саамский лагерь, то грубые прочные штаны, как и куртка с множеством карманов, туристские. Никакой фуражки или пилотки, но обязательно солнцезащитные очки. Обязательно. Все же знают, Винсент никогда не летает без очков. Вертолетные курсы он проходил во Флориде, а во Флориде без очков невозможно. Они там, похоже, и не снимают их никогда. Как в кино, что за пилот без темных очков? Проверить еще раз, не торопясь. Нормально. Все выглядит так, будто погибший покинул контору для очередной воздушной экскурсии. Думать не думал, что эта экскурсия последняя в его жизни. Все останется ловися дочери погибшего. Все, что у него есть, достанется ей. Плюс страховка, плюс похоронная. Не меньше миллиона. Она даже сможет отказаться от студенческого кредита. И Винсент почему-то уверен, дочь наверняка позаботится, чтобы гроб заказали приличный. А может, когда все закончится, когда пройдет шок, может даже почувствует укол потери, поймет, что он... Все-таки ее очень любил. Даже вложил фотографию в бумажник. Тоже своего рода намек, хотя он и не имел такой привычки. Да, когда Лависа была совсем малышкой, он всегда держал с собой ее трогательные снимки. А потом нет. Если машина не сгорит дотла, бумажник тоже передадут Лависе. А смотрят, сделают какие-нибудь анализы, составят протокол и передадут. Не могут не передать. Откроет и увидит, она была с отцом в его последнем полете у самого сердца. Дождь заметно усилился. Винсент запер контору. Взял, как всегда, карту с маршрутом, сумку с бутербродами и термос. Все должно выглядеть, как обычно, будто он собирался приземлиться в Сталлу Луокта. Попить кофе и позавтракать. Причина есть. Нильс Хенрик и вся его команда просили заскочить. Самские поселки — самые крупные заказчики в это время года. Время забоя оленей и переезда на другие пастбища. И по дороге, надо же такому случиться, вертолет возьмет курс немного правее, к Сарику. Ошибка навигации в тумане — вещь не такая уж и редкая. И прощай жизнь. Удар и все. С земли увидят только дымок из лабиринта ущелий утесов и ледников, его отлетающую душу. И вот тут-то потребуется сила воли. Преодолеть выработанный тысячами летных часов рефлекс, не рвануть штурвал, не попытаться избежать катастрофы, сидеть и смотреть, сжать зубы и постараться не замечать отчаянные вопли бурлящего в крови адреналина. Он запустил ротор, надо прогреть двигатель. Пробежал глазами чек-лист, проверил показания приборов, температуру, уровень топлива, надел очки с желтоватыми, специально приспособленными для тумана стеклами. Маршрут заранее согласован с наземными службами в аэропорту Каллакса. Все подавно вызубренным правилам, Рутинный полет. Посмотрел наверх. Лопасти ротора, поначалу вращавшиеся медленно и неохотно, уже почти неразличимы. И почти одновременно краем глаза заметил приближающуюся машину. Это еще что? Пикап резко затормозил и... О, Господи, кто же еще? Разумеется, Хенни с искаженным яростью лицом, не обращая внимания на дождь, мчится к вертолету. Только не сейчас. Только не сейчас. Он покачал головой и нажал рукоятку газа. Сильный удар. Боковое стекло мгновенно покрылось паучей сетью трещин. У нее молоток. Она взяла из машины молоток. И опять подняла. Она что, не знает, сколько стоит стекло в кабине? Гневно искривленный рот что-то кричит. Винсент отложил наушники и приоткрыл дверь. «Пионы! Где мои пионы, сукин сын?» Еще один удар в кузов. И еще один. Он представил безобразные вмятины. Неужели она приперлась только из-за этих самодовольных цветов? «Выкинул в лесу!» «Где? Говори где!» Она подняла глаза на вращающийся винт. С ума, что ли, сошла? Не соображает. Швыт молоток в ротор, сама погибнет. Сломанные лопасти разлетятся, как наточенные косы, только в сто раз быстрее. А ведь и в самом деле сейчас запустит. Физиономия совершенно безумная, зрачки расширены. Ну, точно помешалась на этих цветах. Но продолжения он не ожидал. Хеннер рванула на себя дверцу. И бросилась на него. Что она хочет? Избить его? Убить? Во всей сцене было что-то настолько комическое, что он невольно улыбнулся. Она собирается убить человека, который уже мертв. Убить второй раз. Она барахталась у него на коленях и что-то истерически визжала. Ему никак не удавалось разобрать слова. Он посмотрел в окно и какое-то мгновение не мог понять, что происходит. Перед ним Росла грязно-бурая, покрытая пеной гора. Она двигалась прямо на них, подминая корабельные сосны, столетние ели и даже столбы высоковольтной линии. Они гнулись и ломались, как соломинки. И дома, дома! О, дьявол, там же могут быть люди! И Хенни дерется, царапается, орет одно и то же слово. «Взлетай!» «Взлетай!» Что она имеет в виду? Вертолет? А, ну да, он же сидит в кабине вертолета с прогретым двигателем. И еще до того, как он успел сообразить и хоть как-то оценить происходящее, засевший в душе пилот уже принял решение. Винсент прибавил газ, нащупал между ляжек бывшей супруги рукоятку изменения угла лопастей и сдвинул ее на взлет. Машина взмыла в воздух, и удержалась, несмотря на глухой, тяжелый удар в брюхо. Зверь не допрыгнул, только щелкнул зубами. Вверх, вверх, в мягкую пелену дождя, в безопасный, прохладный туман.